Совершенно не случайно, что несколько моих знакомых физиков, атомщиков, физиков, занимавшихся физикой нейтрино, стали православными христианами. Несмотря на общепринятое мнение, что эти люди очень рациональны, разумны, не действуют по велению сердца, ничего не принимающие на веру, именно они становятся «Истинными верующими. Малое знание уводит от Бога, большое приводит к нему», — говорил английский мыслитель 17 века Фрэнсис Бэкон. «Не случайно сказано в псалме, что всякий человек — ложь». Псалтырь, глава 115, стих 2 не случайно сказано, что многомудренные рассуждения уводят от Бога. Это только иллюзия, что человек своим разумом может постигнуть глубины бытия причины возникновения Вселенной и глубину замыслов Бога. Поэтому очень часто рассуждения так называемых многомудрых людей ни к чему не приводят. И когда мы с ними беседуем, мы видим, насколько они упираются в неразрешимые вопросы. Как-то мы беседовали с человеком, заявившим, что он атеист, и задали ему вопрос. Кто же создал мир? Он сам по себе создался? И как может создаться мир сам по себе, если по той же науке, по той же теории вероятности невероятно, чтобы все физические константы были подобраны таким тонким образом, чтобы мир вообще мог существовать? Как могла зародиться жизнь? И тогда этот человек, который только что заявил, что он атеист, говорит... «Ну, хорошо. Возможно, что-то есть». «Тогда мы спрашиваем». «Что-то — это что?» «Ну, какая-то сила». «Я говорю, сила какая, которая что сделала?» «Ну, сотворила». «Тут мы зааплодировали и сказали, человек уверовал в Творца». А это уже первый член символа веры. Просто у нас не хватило времени и возможности продолжить дальше. С другой стороны, разум, как ни странно, всегда ставится на первое место в Евангелии. Там говорится о человеке разумном, который строит свой дом на скале, и никакие ветры и дожди его не снесут. И говорится о человеке безумном, который слышал слова Христа и не следует им, и строит свой дом на песке. Итак, всякого, кто слушает слова Моисии, исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне».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 и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Евангелие по Матфею, глава 7, строки с 24 по двадцать Не случайно существует слово «вразумление», то есть «мы также должны действовать через разум человека». Однако очень часто разум человека закрыт. Крещение открывает человеку правду Евангелия. Мы совершаем оглашение, мы разъясняем истины православия. Когда человек готов и согласен с этими истинами, пусть он недостаточно их понимает, нет никого на земле, кто понимал бы всей истины православия до конца. Когда человек достаточно готов, Желательно его крестить, и тогда его ум поменяет свою направленность с помощью таинства крещения, с помощью разрыва с сатаной, с помощью защиты запретительных молитв, которые читает священник в чинопоследовании крещения в его части оглашения. Мы запрещаем Сатане иметь какое-либо дело с этим человеком, и таким образом его ум может повернуться к Богу и стать готовым воспринимать учение Христа. Есть люди крещенные, но которые запустили свою жизнь настолько, что становятся хуже некрещенных, и таким я предлагаю исповедоваться. потому что исповедь есть то же таинство, называемое вторым крещением, которое через покаяние меняет состояние ума человека и делает его способным воспринимать божественную мудрость. Но, естественно, кто исповедовался и подготовился, обязательно должен прийти к таинству причастия. Причастие — это таинство, во время которого мы принимаем в себя под видом хлеба и вина, тело и кровь Христовы. Причащению предшествует литургия. Часто меня спрашивают, зачем ходить в храм, ведь молиться Богу, даже свечи ставить можно и дома. Молиться, класть поклоны — да. но смысл церковного богослужения в совершении величайшего таинства, заповеданного самим Христом, таинства причащения. Мы берем хлеб и вино и молимся, не только священник, весь храм, чтобы Бог силой своей претворил, то есть сделал их телом и кровью. И это не наша благочестивая самодеятельность, это заповедь самого Христа. Совершив первое причастие, он сказал апостолам, «Сие творите в мое воспоминание». Слово «воспоминание», употребленное в оригинале, можно было бы перевести как «утверждая присутствие». «Вот и творим». И является к нам Христос каждый раз, когда мы совершаем литургию, и становятся хлеб и вино, обычные земные продукты, величайшей святыней, самим воскресшим Господом Иисусом Христом. Как это происходит? Пусть ответит нам святой Иоанн Дамаскин. Тело воистину объединяется с Божеством тело родившееся от Святой Девы, но объединяется не так, что вознесшееся тело не сходит с неба, а так, что самый хлеб и вино прилагаются в тело и кровь Божию. Если же ты доискиваешься способа, как именно это делается, то тебе достаточно услышать, что с помощью Святого Духа, подобно тому, как Господь при содействии Святого Духа составил себе и в себе плоть от Святой Богородицы. Более мы ничего не знаем, кроме того, что Слово Божье истинно, действенно и всемогуще, а способ приложения хлеба и вина в тело и кровь не исследим. Можно сказать еще и так, что подобно тому, как хлеб через вкушение и вино и вода через питье естественным образом прилагаются в тело и кровь вкушающего и пьющего и не делаются другим телом по сравнению с прежним его телом. Так и хлеб Евхаристии, вино и вода через призывание и наитие Святого Духа сверхъестественно притворяются в тело Христова и кровь. Тот, кто принимает причастие, регулярно исповедуется искренне, с сокрушением сердца, со слезами покаяния, блюдет себя, чтобы не совершать никаких грехов, а если совершает их, то кается и приходит к причастию. Эти люди имеют мир в душе, они счастливы, они спокойны, они способны воспринимать Божью истину. Сопротивление людей совершать эти таинства настолько велико, что это только укрепляет меня в той вере, что это не простые формальности, не простые так называемые ритуалы, процедуры. Это таинство церкви, это маленькие, но очень сильные чудеса, творимые Господом каждый раз, когда совершаются таинства крещения, исповеди и причастия. Таким образом, мы можем быть совершенно уверены, что если человек соглашается на этот опыт веры, то он меняется до неузнаваемости. Если же человек не желает, то Господь нам помощник. Опять же, никто никому не угрожает, Но Господь ставит человека в такие ситуации, когда его покаяние, его приход к крещению и вероятность того, что он сможет, наконец, воспринять Божью истину, увеличивается. Неважно, тюрьма — это одиночество, смерть близких, какое-то другое потрясение, но человек приходит к этому рано или поздно. И если уж нет никакой надежды, то Господь забирает его в том состоянии, в котором он есть, дабы не свершилось еще худшего. Атеисты, с которыми я сталкиваюсь, чаще всего знают науки поверхностно, на уровне в лучшем случае восьмого-десятого класса общеобразовательной школы. Те же, кто углубляется в знания, кто действительно пытается найти ответы на вечные вопросы, неизбежно приходят к выводу, что куда бы они ни обратили свой взор, они видят прямые и практически неоспоримые доказательства существования Создателя, существования силы, которая творит и вершит судьбы Вселенной. Умственный путь хорош, но опасен, на нем нетрудно заблудиться, ибо... Никакими умственными усилиями нельзя познать Бога, если Он сам не откроет себя. Второй путь, более короткий и надежный, — это путь сердца. Многие из нас ощущают нечто, что выходит за рамки нашего повседневного существования. Мы чувствуем, что мудрость мира не приносит нам счастья, Примечание. «Мира» и «с точкой». С реформой русского языка многие слова, которые имеют несколько значений в написании, стали одинаковыми. «Мир» через «и» с точкой в середине. «Весь свет», «все люди», «весь род человеческий». Примеры. «Жить в миру, в свете, в суетности». Этот мир осуждает Иисус Христос, говоря, что Он не от мира сего. Мир лежит во зле. В греческом тексте ключевые слова «мир», «космос» и «зло», «лукавый» — тоже слово встречается в конце молитвы «Отче наш» и переводится от «лукавого» — «мир» через «обычное» и «отсутствие ссоры», «вражды», «тишина», «покой», «спокойствие». Примеры. Мир дому твоему принять с миром, мир в душе. Путь сердца, он, безусловно, короче, но менее зависим от воли самого человека. Путь сердца — это скорее путь, когда Господь сам открывается нам в каких-то своих проявлениях. Тогда люди говорят о том, что вся мудрость, Мира через источник, которую они знали прежде, оказывается блеклой и необъясняющей того, что они чувствуют. Путь сердца это когда Господь отвечает на наши молитвы, этот путь проявляется в любви к ближнему, когда то, что должно приносить нам счастье, богатство, успех, не приносит нам счастья, а то, что, казалось бы, не представляет собой ничего особенного, помощь ближнему, подаяние милостыни, жертвенность наполняет нашу жизнь особым смыслом. Чем больше человек ведет духовную жизнь, тем больше он одухотворяется». Он начинает видеть во всем Бога, во всем проявлении Его силы и могущества. Всегда и везде видит себя пребывающим в Боге и от Бога во всем зависящем. Но чем более плотский образ жизни ведет человек, тем больше он делается плотским. Он ни в чем не видит Бога, в самых чудесных проявлениях Его божественной силы. Во всем видит плоть, материю, и везде и во всякое время нет Бога перед очами его. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Моя жизнь во Христе. Каким бы путем мы ни пытались познать Бога, необходимо понять, что этот путь неизбежен. мы обязательно в течение своей жизни должны потратить усилия разума и сердечные усилия для того, чтобы наше присутствие на этой земле не оказалось напрасным и бессмысленным. Священник Александр Ельчининов пишет, «Мы видим мир не таким, как он есть на самом деле, а таким, каким его делает наше воображение, наша воля».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 но мы сталкиваемся с ними гораздо чаще, чем нам кажется. Еще ребенком я впервые ощутил этот бег времени, но осознал, что все происходящее не уходит, не пропадает безвозвратно. Но поскольку вернуть прошлого я не мог, то почувствовал глубочайшую тоску, пропасть, которая отделяет меня от того, что осталось в прошлом. Когда я вырос, я продолжал искать ответ на вопрос, что же такое время, что такое вечность. Где я только не искал ответы на эти вопросы, и в философии, и в космологии. Я даже посетил несколько космологических конференций. Я настойчиво хотел понять, в действительности ли существует этот Жестокий бег времени, в результате которого все существующее исчезает, а будущее еще неизвестно. И сколько бы я ни пытался глубже проникнуть в эти вопросы, особенно на том уровне, на котором предлагает нам современная наука, тем больше я убеждался, что время — это, пожалуй, иллюзия. это как бы свойство нашего сознания воспринимать действительность. За месяц до смерти Альберт Эйнштейн, выражая соболезнования родным своего усопшего друга Бессо, писал, что «различие между прошлым, настоящим и будущим есть всего лишь иллюзия, хотя и очень трудно труднопреодолимая, и смерть не более реально, чем та жизнь, которую она завершает. Время — это упрямая иллюзия, в рамках которой протекает все наше существование и вне которой мы не сможем представить себе ничего. И все же время — не более чем очередной обман наших чувств. И современная физика говорит об этом же. Например, Джулиан Барбур в своей книге «Конец времени. Следующая революция физики», впервые опубликованной в 1999 году, отрицает существование времени, считая его не более чем иллюзией. Книга начинается с описания развития взглядов автора на время. Несмотря на то, что воззрение... отрицающие существование времени, противоречат нашим интуитивным ощущениям. Барбур пытается убедить читателя, что наши ощущения в какой-то мере соответствуют Вселенной, в которой отсутствует время. Барбур подчеркивает, что многие ученые давно уже расстались с мыслью о том, что «я» существует во времени. Мы воспринимаем себя как вневременных субъектов с нашими воспоминаниями и планами на будущее. Если серьезно воспринимать выводы атомной теории, то следует заявить, что кошка, которая подпрыгнула, это не та же кошка, которая приземлилась. Ведь облачка, молекул, из которых состоят все объекты материального мира, постоянно меняются, причем эти перемены происходят с огромной скоростью. Микрокосмос постоянно изменяется, таким образом нельзя утверждать, что кошка или человек в своем физическом состоянии сохраняются неизменными с течением времени. Следующая революция физики, по мнению Барбура. заставит прекратить обсуждение явлений и объектов в понятиях времени. Вместе с тем, другого пути обсуждения не существует, поскольку само человеческое сознание основывается в своей деятельности на течении времени. Автор предполагает, что Вселенная состоит из вневременных составляющих, и время — Лишь иллюзии, которая создается нашим сознанием, когда мы пытаемся обозревать и анализировать окружающий мир. Поток человеческого сознания и ощущения текущего момента, длящиеся примерно секунду, зиждется всего лишь на нашем восприятии мира. В человеческом мозге информация о прошлом – связывается с информацией о настоящем моменте в причинно-следственную цепь. Таким образом, время – это скорее характеристика мыслительного процесса, пусть абсолютно необходимая для мышления, однако свойственная исключительно мыслящим индивидам. В работе Барбура мозг человека именуется «капсулой времени». Его рассуждения остались бы незамеченными, если бы Барбур не применял математику для переосмысления фундаментальной физики без использования параметра времени. Он дал своей Вселенной без времени название «Платония» в честь вечных форм, о которых говорил Платон. «Платония Барбора состоит из бесконечного числа «сейчас», По утверждению Барбура, такой безвременной подход позволяет объяснить загадку стрелы времени. Во всех прочих космологических теориях время течет из особого момента, который именуется началом Вселенной, в сторону ее будущего, ее конца. Но в Платонии нет никакого начального момента, потому что в ней нет времени, а значит, не может быть выделенной во времени точки. Подобно Платонии, для трех точек, в которых есть особая конфигурация альфа, где все частицы системы находятся в одном месте, так и в общем виде для всей Вселенной, Платония тоже имеет некую особую точку или конфигурацию альфа, когда все частицы Вселенной находятся в одном месте. Кроме того, говорит Барбур, безвременной подход к рождению Вселенной позволяет избежать сингулярности Большого Взрыва, где возникают огромные трудности из-за чудовищного искривления обычных пространства и времени. Барбор не теряет надежды проверить свои утверждения экспериментально. Для простоты понимания давайте представим Вселенную в ее пространственно-временной форме в виде амфоры. В таком случае точкой альфой можно считать остроконечное дно амфоры. Однако никто не возьмется утверждать, что амфора развелась из этой точки — и что все ее части не существуют одновременно. Начало XX века знаменовалось революцией в науке, была реформирована и очень существенно Ньютонова механика, в частности, представление о гравитации. Появился совершенно новый революционной значимости раздел физики «Квантовая механика». В 21 веке физика входит с огромным количеством вопросов, таких как, в частности, экспериментальное подтверждение общей теории относительности, детектирование гравитационных волн, проблема лямбда холодного темного вещества в космологии, проблема детектирования темной материи и темной энергии, обнаружение бозона Хиггса, Поиск суперсимметричных частиц. лямбда си Эта теория представляет собой основу современной модели космологии Большого Взрыва. Она призвана дать объяснение реликтовому микроволновому излучению, а также наблюдаемым структурам кластеров галактик и теории ускорения расширения Вселенной, основанные на наблюдениях сверхновых звезд определенного стандартного типа в удаленных галактиках. Темная энергия в космологии гипотетическая форма энергии, имеющая отрицательное давление и равномерно заполняющая все пространство Вселенной, согласно общей теории относительности гравитация зависит не только от массы но и от давления причем отрицательное давление должно порождать отталкивание антигравитацию согласно последним данным обнаружившим ускоренное расширение вселенной такая сила должна действовать в космологических масштабах Темная энергия также должна составлять значительную часть так называемой скрытой массы Вселенной. Существует два варианта объяснения сущности темной энергии. Темная энергия есть космологическая константа, неизменная энергетическая плотность, равномерно заполняющая пространство. Темная энергия есть некая квинтэссенция, динамическое поле. энергетическая плотность которого может меняться в пространстве и времени. Окончательный выбор между двумя вариантами требует высокоточных измерений скорости расширения Вселенной, чтобы понять, как эта скорость изменяется со временем. Темпы расширения Вселенной описываются космологическим уравнением состояния. Разрешение уравнения состояния для темной энергии является одной из самых насущных задач современной наблюдаемой космологии. Нужно признать, что наука на самом деле не обладает истинным знанием. Да она на это и не претендует. Представьте, каково было мое удивление, когда многие подобные мысли я нашел у святых отцов, которые писали свои труды полторы тысячи лет назад. Но можем ли мы с уверенностью говорить, что святоотеческое богословие, в свою очередь, дает нам полное и исчерпывающее представление о физических и особенно космологических процессах? Святые отцы – церковные проповедники, их интересует нравственное состояние христиан. Но то, что они во многом оказались правы и относительно современного права, Понимание устройства Вселенной произвело на меня колоссальное впечатление. То есть то, что могут поведать нам современная наука и философия, весь научный опыт вдруг приходит к тем же выводам, которые были известны людям, незнакомым знакомым ни с какими науками. То есть существует некое глубинное понимание того, что время, которое... Ранит нас, лишает нас близких, которая убивает наше тело, которая изматывает нашу душу, которая становится гробовщиком наших надежд, не более чем иллюзия, а существует истинная реальность, в которой времени как такового, как чувствуем его мы, не существует». И когда я понял, что эта реальность находится за границами нашей земной человеческой жизни, я начал ощущать свою жизнь иначе. Течение времени более не вызывает у меня ни уныния, ни грусти. У меня почти нет страха перед будущим. Я понимаю, что Господь существует совершенно в ином измерении, для которого времени как такового нет. Для него и начало, и конец, и середина любой истории, любой жизни присутствуют одновременно. Для него мы всегда остаемся крохотными младенцами, юношами пылкими, зрелыми мужами, умудренными опытом стариками. Он видит нас целиком, и именно это понятие вечности есть как бы... понятие единовременности всего. Возможно, поэтому мы говорим, что невозможно покаяние после смерти, потому что покаяние, по сути, есть изменение. Не зря на греческом его называют словом метаноя, перемена ума, перемена мысли, переосмыслением. Может быть, за пределами нашей земной жизни невозможно изменение. И таким образом нам нужно подготовить себя к переходу в вечность в том состоянии души, в котором мы могли бы самым лучшим образом приблизиться к Богу, не отягощенные страстями, грехами, унынием, ненавистью, завистью, раздражением. потому что, похоже, именно в этом состоянии мы и останемся в вечности. Преподобный Иоанн Касиан Римлянин утверждает, «Нет сомнения, что и в будущем веке человек будет участником того же служения, чему ныне захотел быть служителем и сообщником». И святитель Игнатий Брянчанинов вторит ему, Время нашей земной жизни бесценно. В это время мы решаем нашу вечную участь. Епископ Александр Милиант пишет. Бытие Божье вне времени, ибо время есть лишь форма бытия конечного и изменчивого. Время рассматривается как четвертое измерение в релятивистской физике. Согласно современной космологии, Пространство и время не бесконечны, они появились и исчезнут вместе с миром. Для Бога нет ни прошедшего, ни будущего, но есть одно настоящее. По словам псалмопевца царя Давида, «Вначале Ты, Господи, основал землю, и небеса — дело Твоих рук. Они погибнут, а Ты прибудешь, и все они, как риза». обветшают, и как одежду ты переменишь их, и изменятся. Но ты, тот же или та твои, не кончится. Псалтырь, глава 101, строки с 26 по 28. Одно то не должно быть сокрыто от нас, возлюбленные, что «У Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день». Псалтырь, глава 89, стих 5. Бог не пленник времени, он его творец. Он вездесущ во времени, так же, как и в пространстве. Все моменты времени, момент начала вселенной, и момент падения прародителей, и Голгофа, и страшный суд, и жизнь будущего века, все это находится в его вечном сейчас. Как говорит псалмопевец, ибо пред очами твоими тысячи лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи. Псалтырь, глава 89, стих 5. Можно сказать, что Христос сейчас распинаем нашими грехами и сейчас восстает из мертвых ради спасения всех. Нам, привыкшим жить и мыслить во времени, трудно себе это представить. Но для спасения нам и не требуется это хорошо представлять. Для спасения требуется обратиться ко Христу и воспринять плоды Его подвига через покаяние, веру и общение с Церковью в Таинствах. Господь спасает не каждого из нас в отдельности, живших когда-либо, живущих сейчас или тех, кто только родится в будущем. Господь спасает весь человеческий род в Его целостности. Более того, Он эту цельность возвращает человеческому роду. Во Христе, в Церкви все связаны воедино. В единстве с Ним и с Его Церковью каждый человек и получает спасение, то есть полноту жизни и победу над смертью, независимо от того, когда Он родился или родится». Вот такие интересные мысли приходят к человеку, когда он знакомится одновременно и с учениями святых отцов, и с современными достижениями наук. Так происходит встреча эпох, встреча удаленных друг от друга на тысячелетия поколений. У Бога мертвых нет, у Бога все живы. Евангелие от Луки, глава 20, стих 38. Они существуют в вечности, и поэтому, стремясь к этой вечности, мы должны подготовить свою душу.